Глава 3 Характеристики. Физические: 9, Сила 2, Ловкость 4, Выносливость 3. Умственные: 11, Интеллект 5, Реакция 3, Восприятие 3. Духовные: 2, Вместилище 1, Каналы 1. Свободные очки и характеристик. Шесть. Каждую грёбанную характеристику можно развернуть и потом разворачивать дальше хоть сколько угодно, разве что кроме тех, где всего по единичке. При помощи свободных очков я могу развивать хоть мизинец левой ноги и развивать сколько угодно, только для этого надо уровни набивать, а значит, спать сейчас точно нельзя. Пока ты спишь, враг качается. Всего шесть очков. И вложить их надо с умом. По вот нельзя налажать, ведь каждый новый уровень будет даваться всё сложнее и сложнее. Математика там простая. Для первого надо убить хоть кого-нибудь, для второго уровня нужно уже 5 мертвецов и так далее. Плюс чем сильнее противник, тем больше, скажем, опыта. Да, буду называть это именно так. Раз уж наш мир теперь похож на игру, то и термины можно смело оттуда подтягивать. С физическими характеристиками всё ясно. Прокачиваю силу, буду сильнее бить. Или сильнее убегать. Ловкость влияет на мою скорость, скорее всего. С ней точно убегать получится куда быстрее, а также появится гибкость и прочие атрибуты ловких людей. Ну и выносливость. Смогу убегать дольше. То же полезное качество в нынешних новых реалиях. С умственными тоже всё довольно просто. Интеллект будет влиять на мою способность мыслить и запоминать. Может, что-то ещё? Например, способность к коммуникации с другими людьми. Эх. Да хрен надо. Я без этого как-то жил раньше. А вот дух для меня в новинку. Но опять же, тупо логикой можно додумать. Местерище влияет на доступный мне объём маны. Сейчас там единичка. Будет двойка, и её станет двое больше. Каналы странная хрень. Но почти уверен, что они будут влиять на урон от магии. Вот был бы огневым магом и пользовался бы этими каналами направо и налево. Чем быстрее ты можешь выпустить по ним ману, тем больше сможешь сжечь. Наверное, как-то так. Вполне вероятно, что и на мой навык они как-то могут повлиять. Прокачаю их, и появится реактивная тяга, смогу при желании перемещаться быстрее. Это всё круто, но куда мне раскидать шестёрку свободных очков? Хочется всего и побольше, но, увы, ограничения есть ограничения. Первым делом хотел отмести умственное развитие, так как оно у меня в любом случае самое большое. Но как же реакция? Без неё я не смогу вовремя применить нужный навык или увернуться от гнилых зубов зомби. Нужно определённо. Кину-то минимум одночку, а там посмотрим. Силы мне явно не хватает. Да, я призрак. И да, скорее всего, мне не придётся давить врага этой самой грубой силой. Но сейчас нужно как-то крошить голову, не пользуясь навыками, ибо их практически нет. Туда отправится два очка. И сразу в ловкость ещё одно. Осталось всего два, но тут и думать не о чем. Пусть пока стрелять огнём из рук я не могу, но как минимум дальность и скорость моих полётов напрямую зависят от маны. Перемещаться мне нужно много, а значит, остальное полетит во вместилище. Вдох, выдох, пора начинать. Вкладывать очки оказалось очень неприятно. Стоило мне потратить одно, как всё тело скрутило невыносимой болью. И это всего лишь реакция. Но орать не пришлось. В какой-то момент я догадался активировать свой навык, чтобы спрятаться от боли хоть куда-нибудь. И мне это удалось. Ведь будучи призраком, боль я не ощущаю совершенно, разве что фантомную или даже какую-то призрачную. Дальнейшая прокачка пошла как по маслу. И пусть очки я на всякий случай вкладывал по одному, но от резкого усиления не было даже малейшего дискомфорта. Сразу вспомнилась картинка со смышлёным негром. У тебя не заболит тело, если его нет. А вот дух немного помучился. Странное ощущение. Когда я вложил очки во вмстилище, стало немного неуютно. Боюсь представить, насколько мощная меня бы сейчас мощила, не прими я навык. Всего прокачка заняла минут пять, так что уже совсем скоро я смог материализоваться вновь. Но тут проблема. Я рассчитываю забираться во всякие труднодоступные места. И там крошить зомби в максимально удобном для меня положении, например, с дерева. Почему нет? Но как я смогу на это самое дерево высадиться, если даже не могу на кровать нормально плюхнуться. В полёте возвращать себе тело слишком опасно. Значит, пора приступать к тренировкам. Сначала я материализовался, зависнув над кроватью максимально низко, всего пара сантиметров. Получилось, как и в прошлый раз. Тело окунулось в мягкую постель, и сразу захотелось спать. Ещё бы. Так, набить брюха. Но я жрал, жру и буду жрать. Всё равно не толстею, а теперь и вовсе проблема ожирения решена по всему миру окончательно. Толстые просто не убегут от зомби. Чтобы не трубиться снова дематериализовался. Теперь моя задача принять какую-нибудь позу. В соседней комнате специально для этого есть два мягких шикарных кресла. Поступил по аналогии с кроватью, но перед материализацией согнулся так, словно собираюсь плюхнуться в кресло. Дело появилось ровно в той же позе. Уже лучше. Остался последний эксперимент, и можно начинать сокращать популяцию зомби. Я не знаю, что произойдёт, если я материализуюсь будучи, скажем, в стене. Меня разорвёт пополам или стену разнесёт дребезги? Такое лучше проверить заранее. Для этого я решил использовать штору. Обратившись к призраку, я подлетел к ней вплотную и два коснулся мизинцем. В самом худшем случае потеряю немного кожи и подсерегу у ноготь. Момент, когда я проникаю сквозь что-то плотное, я чувствую прекрасно. Совершенно разные ощущения, чем когда просто лечу по воздуху в пустом пространстве. Вот и сейчас. Палец уперся в тюль, но стоило мне приложить немного усилий, прошел сквозь него и... Нет. Получить свое тело назад, находясь в тене, я точно не смогу. Система просто не позволяет материализоваться в тот момент, когда вокруг что-то плотнее воздуха. С водой экспериментировать буду позже, сейчас от не к спеху. Выходит, зря я боялся. Все предметы я ощущаю, и для того, чтобы пройти сквозь них, в любом случае надо это пожелать. А так я по-прежнему могу спокойно навалиться на стену, сесть в кресло или лечь на кровать. И также спокойно могу появляться в любой позе, например, схватиться за ветку дерева заранее, чтобы не упасть. Когда на меня начнёт действовать гравитация, так я и появился в кресле. Сидел голый и думал, что теперь делать с одеждой. Стоит мне стать призраком, она сразу слетит. Одна надежда на инвентарь. Шмотки можно спрятать в него, но тогда каждый раз придётся одеваться заново, что тоже очень неудобно. В любом случае делать нечего, не отказываться же от столь крутой способности. Она позволит мне действовать максимально безопасно и удобно. Без сустя одежды как-нибудь переживу. Накинув на себя хозяйские штаны, приступил к осмотру наград. Их у меня собралась целая кучка, часть из которой я уже успел употребить в пищу. Книжки глянул мельком. Количество навыков, что я могу изучить, ограничено и очень жёстко. Всего одна активная и одна пассивная аж до 10 уровня. Да и потом, не думаю, что это ограничение будет снято. Как максимум, смогу ещё по одной докинуть. И забиваться ней же слоты с серым говном уж точно не хочется. Тем более, что для выживания и прокачки у меня уже и сейчас всё есть. Спасибо удивительному и очень редкому классу. Да чего там, очень. Я такой один на всю планету. Так что книжки в помойку, точнее в инвентарь. Места не занимают, жрать не просят, пусть лежат, может потом обменяю на что. А с шариками надо разобраться прямо сейчас. Неприятным сюрпризом оказалось то, что ножик попадается довольно часто, минимум в одном из трёх случаев. Всего их выпало 3 штуки из 11 сфер. Мусор можно смело выбрасывать, но я не буду, так как с их помощью можно выбивать другие сферы. То есть их тоже можно будет сучить кому-нибудь в обмен на А что мне нужно? Ничего ведь. Всё есть. А чего нет? То я могу просто взять. Никого спрашивать теперь не надо. Но помимо ножей было и что-то поинтереснее. Кольцо маны. Мана плюс пять. Обычное. С виду просто обычное кольцо. Ничего особенного, кроме надписи, что система посветила прямо над ним. Конечно же, я сразу его надел. Перчатки реакции. Реакция плюс один. Обычное. По ножи. Выносливость плюс один. Обычное. Ботинки. Обычные. Вот здесь даже обидно стало. Ботинки. Просто ботинки, ничего более. Же нет, обычный. Лучше для мужчины нет, блядь. Подумал я, но бно примерил. Подошла как влитая. Материал кожа, и больше про эту тряпку сказать нечего, даже пугаюсь пожалели. Кольцо интеллекта. Интеллект плюс 1. Обычная каска, обычная. Да хорош, не выдержал я. Что за дерьмище вы мне суёте? Но всё, что я мог делать, это орать в потолок. Копё, копё, копё, копё, начал приговаривать я, зажмурившись. Мысленно дал команду распаковать последнюю сферу, и в руке появился тяжёлый предмет, похожий на копё. Сука. Оказалось, что не копё, просто длинная палка. Такими орудовали всякие узкоглазые монахи, и в фильмах они это делали очень и очень продуктивно. Но мы не в фильме, и медалистский наконечник этой палки явно не помешал бы. В полсах, обычный 250 из 250. Ну, хотя бы прочный. Даже не знаю, стоит ли приматывать к нему нож. Думаю, стоит. И не один. Как только ножи отвалятся, этот посох просто превратится в посох. А так будет хоть какое-то жалкое подобие копья, пусть и ненадолго. Предыдущие владельцы квартиры не привыкли работать руками. Даже проволоки дома не нашлось. А приматывать ножи тряпками нет смысла. Эта конструкция развалится после пяти ударов в лучшем случае. Так что надо лететь в другие квартиры и искать что-то подходящее уже там. Посах в лесовой интербес проблем. Весит он всего ничего, килограмм или два не более, ножики полетели туда же, а со шмотками ничего не сделаешь. Остаётся надеяться на продуманность системы. Ну, с этим как минимум можно работать. Я надел на себя всё, что только выпало из награт и обертился в призрака. Вещи не сытели. Пусть я их и не ощущаю, но прибавка минимум к мане осталась. Сейчас у меня 35 единиц, а значит, летать можно хоть сколько угодно, но не быстро. Плюс с увеличением запаса должно было увеличиться и восстановление. Первым делом отправился вниз. Пройдусь по стояку, в какой-нибудь квартире точно найду, чем ножи примотать. Плюс мне так и так надо вниз. Там меня ждут мертвецы и выжившие, что не смогли собрать с убитых награды. Провка нашлась на пятом этаже. Приходилось в каждой квартире проводить полноценный обыск, отмеряя действия навыка. Даже при возможности заглянуть в шкаф, я всё равно ничего разглядеть не мог. И если дверцы были закрыты, так что пришлось по старинке. Посоти же синяя лента были на втором этаже. Там я и стал свой в поисках, чтобы смастерить тебе оружие. Его даже не приходилось припрятать в инвентарь при переходе в нематериальное состояние. Вот только главное, чтобы с проволокой прокатило. Чтобы не тратить время попусту, я примотал один ножик и снова поэкспериментировал с навыком. Всё нормально, система распознаёт оружие как системное, и ножик не отвалился. Но на одном ножике я останавливаться не собираюсь. Мне нужен тризубец. С одной стороны один зуб, и с другой ещё два. Хвататься будет не очень удобно, зато когда раз вплетётся первый наконечник, можно будет сразу начать использовать два других. Лучше в данной ситуации всё равно не придумаешь. Отмахиваться обычным ножиком слишком опасно, могут укусить и всё, я сдохну. А если после начала заражения превратиться в призрака? Я стану зомби-призраком. Не хотелось бы проверять. Но мне почему-то кажется, что безлезному существу не страшны и инфекции, и болячки. Шэулинское копьё, мать вашу. Оскалился я, рассматривая своё оружие. Лёгкое, убойное и главное системное. Из окна второго этажа было отчётливо видно толпы мертвецов. Сейчас они просто разбегаются по улицам, выискивая новых жертв. Иных бы даже находят, но чаще всего достать не могут. На деревьях зачастую можно увидеть людей, но у тебя шансов. Спуститься вниз им не позволят сотни мертвецов, что стоят и караулят их внизу. Есть тех, кто заперлись в машинах. Эти тоже не жильцы, ведь стекло разбить не так уж и сложно. Пока что их просто не заметили, но это лишь вопрос времени. По двору пролетел внедорожник. Железный бампер легко перемалов устачейшихся на пути зомби. Не останавливаясь и не сбавляя хода, джип пересек детскую площадку во дворе и скрылся за углом соседнего здания. Значит, город ещё не умер. Есть те, кто сопротивляется. И очень жаль, что внедорожник не системный. Так бы я сейчас прошёлся по его следам и собрал награды. Можно, правда, подыскать переломанных, но не убитых мертвецов. Таких тоже немало. Но вокруг ходят вполне себе здоровые и готовы откусить от меня места, как только я появлюсь. Нет, надо действовать осторожно. Большая часть мертвецов устремилась за рычащим джипом, и потому люди начали спрыгивать с деревьев в попытках найти более надёжное укрытие, и у некоторых это получилось. Даже в мой подъезд забежали парень с девушкой, что удобно, электричество не отключилось. И потому магнитные замки по-прежнему работают. Хуже было только тем, у кого не из ключей. Те пытались долбиться в двери, но тем самым лишь привлекли к себе ненужное внимание, и через несколько секунд в погоне двор огласили крики боли. Да, не круто. Да и половина людей осталась всё так же сидеть в машинах и на деревьях. Дураки, стыло воспользоваться шансом, другого уже не будет. Сначала я утолил своё любопытство, Полетел и проверил, как там поживает группа, засевшая на дереве. У них есть шанс спастись, мне интересно воспользоваться они им? Нет. Все так же сидят на дереве и убеждают бедного Игоря сгонуть первым вниз. В мою голову даже закралась мысль помочь парню. Да, в таком случае я подвергну риску свою жизнь. Не, пусть сами барахтаются. Далее я начал искать удобное место для убийства зомби. Один мне погоды не сделает. Добычу, награды и опыта надо оставить на поток. В идеале мне нужно что-то вроде той коморки, в которой я впервые убил зомби. Только чтобы дверь была попрочнее, а лучше, если бы её не было вовсе. Так можно будет стоять и монотонно тыкать мертвецов в глаз, а то и сразу в два. Но сколько я не летал, удобного места найти так и не удалось, либо оно было слишком далеко от скоплений мертвецов. Зато во время поисков наковырял себе несколько наград. Три шарика, одну книжку и пять серых картофельн. А также немного изучил мертвецов. Они действительно накачаются. Тот здоровяк, что выломал дверь в каморке, был явно не первого уровня. Даже сейчас, когда я просто пробираюсь по улице, зачастую встречаются второуровневые, а иногда попадается и третий. Такие чаще всего обладают какими-то особенностями. Например, мне попался здоровяк, что по росту превосходил всех вокруг минимум на голову. Он без труда вырвал дверь автомобиля и достал оттуда визжавшую девушку прямо у меня на глазах. Она, конечно, попыталась оказать сопротивление и даже ткнула за ряков ножом в глаз, но всё это безрезультатно. Мощная лапа схватила её за волосы и подтянула к себе. Кровь брызнула во все стороны и прошла сквозь меня. От ощущения её тепла мне стало не по себе, и я развернулся, отправившись дальше. Неприятная картина. Но мир изменился, и подобное придется видеть еще множество раз. Я так и летал, заглядывая в подъезды домов, магазины и прочие заведения, но подходящего места так не нашел. Что-то заняли выжившие, куда-то уже забрели мертвецы. Везде двери открыты настежь, и укромное место найти оказалось не так просто. Залезть на дерево и тыкать оттуда мертвецов копьем — в принципе, план неплох, но я не обезьяна, чтобы держаться хвостом за ветки и наносить удары двумя руками. Пусть моя сила подросла, но одной рукой я всё равно не справлюсь. Газелька как раз припаркована недалеко от моего укрытия. Так, квартира на 9-м этаже мне понравилась, и думаю, спать я теперь буду именно там. Все удобства, шикарная кровать, прекрасные кресла. А что нужно, я ещё принесу потом. Жаль только инвентарь маловат, но никто не запретит мне сделать больше ходок. Стоило мне появиться на крыше автомобиля, включился слух. Зомби вокруг зарычали и рванули в сторону добычи, но даже сквозь этот шум я смог отчётливо различить целую канонаду выстрелов. Палили из чего-то мощного и скорострельного, точно не охотничьи ружья. Вот только я даже не знаю, стоит ли в нынешних условиях пользоваться огнестрелом. Он эффективен, но без глушителя создаёт много шума. На эти звуки могут съегнуться как мертвецы, так и люди. Последних я бы опасался больше всего. Они и раньше-то человечностью не блистали, а теперь и под давна с катушек слетят. Хоть я что и сил откнул первого самого шустрого мертца, попал ровно в глаз и убил с первого удара. Зомби подтянулись со всех сторон, но на крышу забраться никто из них так и не смог. Разве что грузовичок зажётался под напором голодных тварей, но мне это ни капельки не мешало. Получен уровень +1. Получен уровень плюс 1. Сколько их я прикончил? Два десятка, три. Около того. Убивать мертвецов таким образом оказалось одно удовольствие. Они задирали голову, открывали рты, а я просто методично наносил удары сверху вниз. Если не помогало, повторял процедуру. Первый ножик рассыпался примерно после десятого мертвеца. Не выдержал второго уровня у зомби и осыпался в пыль. Пришлось переворачивать оружие и пользоваться двузубцем. Вот он показал себя вполне сносно. Пусть сил приходилось вкладывать больше, но и мертвецы начали чаще складываться после первого удара. Также не забывал и о том, что мне ещё надо собрать награды, а потому пришлось постоянно перемещаться. Ведь если трупы будут свалены в одну кучу, двигать я их уже не смогу. Для этого придётся материализоваться, но мне этого делать лишний раз не хочется. Самоусильного стоял на потом. И, как оказалось, зря. Очень зря. И откнуло его своим оружием в глаз, и последние два ножиກະ рассыпались в пыль, не нанеся ему значительного урона. Третий уровень это вам не шутки. У этих тварей становится плотнее кожа, повышается сила и скорость. Спасибо хоть разум не обретается, а то было бы совсем худо. Уже собирался его оставить жить дальше, но очень интересно было, какая награда может выпасть с подобного чудовища. Благо хоть не изменённый, как некоторые толпе я иногда замечал отличающихся от других мертвецов. Некоторые были тощими, и движения их отличались резкостью. Ну и наоборот, медлительные, большие и сильные. Уверен, скоро появятся и другие. Это логично. Эволюция тварей теперь не будет стоять на месте. Но мне тоже надо эволюционировать. Хать! Я вмазал палкой что из силы, но получил лишь отдачу по рукам. Ещё, ещё! От рожи мертвеца осталось лишь месиво. Кровь из рана у них не хлещет, но всё равно приятно мало. Удар за ударом я вбивал по глаза, рот и нос твари, и в какой-то момент послышался звонкий хруст. Ещё немного, сломалась переносица. Теперь я начал куда лучше целиться, забыв про всё, что происходит вокруг, и я начал словно кием втыкать в одну точку удар за ударом. Минут 5, и мой противник обмяк, словно тряпичная кукла. А рядом с ним зелёный шарик Пусть не книжка, но тоже хорошо. Тем более я дал себе обещание, что буду использовать книжки не хуже синих. Иначе как потом места освобождать, если найдется что-то действительно крутое? «Стоять, петушара!» Из грузовика, на котором я и стоял, выскочил мужик. Он сжимал в руке системный убогий нож и всем своим видом пытался показать готовность применить его, если потребуется. «Грузовик мой! А значит, и награды мои!» «Ну, твои так твои. Кто я такой, чтобы спорить?» Нет никакого желания с ним разговаривать. Пока я стояла и наблюдала, он наклонился и начал обшаривать мою добычу. Ничего. Шарься. Мне же меньше работы.